Глава 18. Встреча с капитаном Щегловым. Дело прежде всего. Вера очень торопилась. Пальцы её скользили по пуговицам чёрного сюртука и наконец-то застегнули последнюю. Мужской наряд оказался таким удобным, что Вере уже не хотелось надевать платье. Да и куда их здесь было носить? Если они с Марфой целыми днями ездили по работам. Понятно, что этот наряд смотрелся не слишком красиво, но в нём Вера чувствовала себя свободно и на строительных лесах, и в поле. То, что солито большое поместье, она знала с самого начала. Но то, что поля его окажутся необятны, а крестьян в нём наберётся почти 1000 душ, стало для Веры настоящим сюрпризом. Почему бабушка промолчала об этом? Скорее всего, та давно смирилась, что и менее разорено, и пройдут десятилетия, прежде чем оно будет восстановлено. Но всё оказалось не так уж плохо. Сорен был прекрасным управляющим, он успешно воспользовался свободой, предоставленной ему хозяйкой, и все большие и малые деревни, как венком окружавшие центральную усадьбу, давно оправились от последствий войны. Дома, церкви и школу отстроили, да и все крестьяне давно восстановили свои хозяйства. Прошлый год, когда в имении хозяйничала Марфа, стал на редкость урожайным, и хотя стройка еще требовала немалых средств, в денежном железном ящике, переданном новой хозяйке сразу по приезде, лежало почти четыре тысячи рублей серебром. Так что теперь Вере было где и с чем развернуться». 2 месяца пролетели как один день. Теперь хозяйку Салиты волновал Сев. И сегодня они с Марфой задумали поехать на дальние поля, в низину, за Перелеском. Вера уже собралась была выйти из своего флигеля и присоединиться к помощнице за завтраком, когда мимо окон проскакал бунич. Ну и хитрец. Вера даже рассмеялась. Её душка сосед подгадал верно. Теперь его придётся звать к столу. Бунич появился в Солите вскоре после веренного приезда. Он так искренне каялся, что застряв в Смоленске не выполнил её поручение, так смешно закатывал глаза и заламывал руки, что Вера совершенно растаяла и пригласила соседа на кофе. С тех пор Бунич приезжал в гости чуть ли не ежедневно. Он развлекал и забавлял Веру, и всё бы ничего, но Лев Давыдович вдруг принялся за ней бурно ухаживать. Делал он это очаровательно. Каламбурил, шутил, осыпал Веру комплиментами и удивлялся, что та сердится. «О чем вы? Лезть любят все!» — хохотал он. Как ни старалась Вера быть суровой, но обижаться на этого уездного Казанову не было никакой возможности. «Посмотрим, что Бунич выдумает на сей раз». — размышляла она по пути во флигель управляющего. Вера толкнула дверь и вошла. Бунич уже топтался рядом с накрытым столом. Услышав ее шаги, он обернулся и расцвел улыбкой. — Вера Александровна, вам и мужской костюм к лицу, но в платье вы просто неотразимы. Вера пропустила его тираду мимо ушей и, поздоровавшись, осведомилась. — Что привлекло вас сегодня так рано? Это был явный намёк на настырность визитёра, но Бунич не моргнув глазом, сообщил: "Вы же знаете, что я держу большую солеварню. Мне каждый день нужны дрова, а дорога до моего леса совсем раскисла. Позвольте привезти пару возов из вашей рощи. На несколько дней мне хватит, а там глядишь, и грязь подсохнет". Вера поморщилась. Она не хотела без нужды рубить свои леса. их и так проверили для стройки, поэтому отказала. К сожалению, не смогу выполнить вашу просьбу. Я и сама больше рубить не стану и другим не позволю. Да? Жаль. Легкомысленно отозвался Бонич, и стало понятно, что сегодняшняя просьба оказалась обычным предлогом, а отказ визитёра не расстроил. Бонич по-прежнему мялся у накрытого стола. пришлось его приглашать. Гость не отказался ни от каши, ни от киселя, ел за обе щёки и болтал без умолку. Хвастался огромными доходами от своей саливарни, а напоследок и вовсе сообщил: "Я сейчас самый богатый жених в уезде. Многие семейства хотели бы отдать за меня своих дочерей". Ситуация получилась курам на смех, и Вера не удержалась, сострила: «Напомните, ваша покойная супруга приходилась с троюродной сестрой моей бабушке?» Марфа прыснула в тарелку, а Бунич побагровел. Впрочем, с возмущением он справился достойно. Парировал ровно, без обиды. «Моя жена была намного моложе своей кузины Румянцевой. Мне всего лишь пятьдесят. Грех обижать людей, тем более таких, как Бунич». Вера перевела разговор на тему, которая должна была заинтересовать соседа. Позвольте полюбопытствовать, как может ваша солева́рня быть такой доходной, если вам требуется много дров? Я покупаю соль по 5 копеек за пуд. Вы, конечно же, отдаёте её перекупщикам дешевле. Думаю, копейки по 3. Сколько же в этой цене забирают дрова? Я так никогда не считал. Удивился Бунич. Но я продаю соль в Азами и знаю, сколько за это платят. Я от соли получаю больше, чем от продажи зерна. Разговор с соседом нынче не клеился. Пора заканчивать эти посиделки. Вера отодвинула чашку, но стук в дверь предупредила новым визитёром. В комнату вошёл остроглазый шатен в офицерском мундире. Среднего роста, лет за 40. Он внимательно оглядел присутствующих. и поклонившись Вере, сообщил: С ударением. Позвольте представиться. Я Щеглов, капитан-исправник этого уезда. К сожалению, пока не имел чести познакомиться с вами. Так вот он каков, хвалёный здешний исправник. Бабушка всерьёз рассчитывала, что тот станет опекать Веру. Но слава богу, этого не случилось. Жизнь в Солите и так была не сахар. А если бы ещё кто-нибудь постоянно лез с советами и указаниями, Вера просто не выдержала бы. Впрочем, ради справедливости приходилось признать, что Щеглов ей понравился. Говорил он уверенно, но не жёстко, улыбался искренне, отчего его карие глаза утопали в лучиках смешливых морщин. Вера ответила сердечно. Рада знакомству, капитан. Меня зовут Вера Александровна. Остальных, как я понимаю, вы знаете. Вы присаживаетесь к столу. Может, хотите позавтракать или выпить чаю? Есть и кофе. От кофе не откажусь, обрадовался исправник. Здесь он большая редкость, а я грешным делом люблю себя потешить. Марфа поставила перед чигловым чашку и налила в неё кофе. Не холодно ли, Пётр Петрович? шепнула она, не поднимая глаз. «В самый раз!» «Благодарю, Марфа Васильевна!» отозвался исправник. «Но чашку не взял. Сперва заговорил о деле». «Хорошо, что и Лев Давыдович здесь. Сразу всем хозяевам имени и расскажу о наших загадках». Дело в том, что во враге, отделяющем Солиту от Хвостовичей, нашли застреленного человека. Его опознали — Это пропавший в уездном городке Шорник. И хотя пропал он уже давно, застрелили беднягу несколько часов назад. Я веду опросы людей в окрестных деревнях, но пока безрезультатно. Вам бы Вера Александровна не мешала охрану к дому приставить. Вера давно привыкла к тому, что в Москве разбойный люд шалит, вовсе не считая нужным скрываться. Так что её рассказ исправинка особо не впечатлил. Спасибо за заботу, но в моём флигеле уже есть охранник. А для Марфы мы что-нибудь придумаем, отказалась она. Ну, воля ваша, как хотите, отозвался Щеглов. Он не настаивал, не требовал исполнения своих указаний, что Вере тоже понравилось. Исправник выпил кофе, поблагодарил хозяек, А напоследок сообщил: Я отправляюсь в Хвостовичи. Сам владелец имения пока не приехал. Предупрежу управляющего и начну опрос дворовых. А что, разве в Хвостовича приедут хозяева? вмешался в разговор до сих пор молчавший Бунич. Там уже больше 20 лет никого не было. Управляющий письмо получил, что хозяин собирается выйти в отставку. и перебраться сюда на постоянное жильё, объяснил исправник. Бунич вдруг от чего-то покраснел, но от капитана не отстал, продолжал засыпать вопросами. С чего это Горчаков в отставку собрался? В таких чинах ходил. Может, из-за младшего брата? Тот ведь, как говорят, в бунте участвовал. Теперь и старшего за одной из армии погонят. Да и то правда. Разве ж можно ко валлиргардами управлять, если ты сам не надёжен? Услыхав название полка, Вера насторожилась. Неужели Бунич говорит о том командире, что отказался просить за боба? А причём тут младший брат? Или у того высокоммерного красавца брат также арестован, как и у неё самой? Неужто дело в этом? Её размышления прервал исправник. Вера Александровна, вы уж об охране не заботьтесь. Я на днях заеду, проверю, как у вас дела, сказал он. Не так-то просто казался капитан Щеглов, и уж совсем зря Вера сочла его покладистым. Похоже, что он был как раз из тех, кто мягко стелит до да жёстко спать. Исправник попрощался и вышел. Следом заторопился Бунич. И барышни остались за столом одни. Марфа: Что это наш лев Давыдович так разволновался из-за несчастий соседа? Он, конечно, человек добрый и приятный, но для такого смятения чувств должен быть и личный повод, заинтересовалась Вера. Но помощница лишь развела руками. Не знаю, Вера Александровна. Хвостовичевых на моей памяти никогда хозяева не жили. Отец рассказывал, что это имение граф Обольянинов в приданое единственной внучке отдал. Но причём тут Бунич, не скажу. Ну да бог с ним, отмахнулась Вера и вернулась к их собственным делам. Они с Марфой теперь понимали друг друга с полуслова и так же слажено работали. Тёплое, пронизанное золотистым апрельским туманом утро звало их на поля. Кони уже заждались своих хозяек, И уже через четверть часа барышни выехали со двора солиты.